Глава четвертая. «Кто?» Не скажу, что у меня глаза полезли на лоб, но ожидал я, хм, куда больше конкретики. «Что за...» «Я же говорил, не поверишь». «Кэп, дело не в вере, я просто тупо не понял, что ты сейчас сказал». «С тем что?» «С тем силуид», — терпеливо повторил Ринсан. «А поподробнее?» «Экзотическая форма жизни. Даже не так. Это не организм в общепринятом смысле слова. Это...» — Семата. Колония репрограммируемых стволовых клеток, примерно так. — Сильно понять не стало, ага. — Слушай, только не говори, что ты про эту страшилку не знаешь. — Ладно, не буду, просто я про эту хрень впервые слышу. — Да, молодежь пошла, — тяжко вздохнул Кэп. — Значит, про нечто и ксеноморфов он быстро сообразил, а как дело реальных проблем коснулось, так впервые слышу. Фильмов тебе надо меньше смотреть, а профильную прессу читать чаще. «А как это читать?» «А ты не ерничай, и вообще пошли. Это я тебе и на ходу рассказать могу». «Как читать?» — уточнил я. «Или про стимхреноида?» «Двигай давай», — долбанул меня Рин Сан по плечу. «И вообще, что-то ты неадекватен слегка. Ладно, спишем на стрессовую ситуацию. Самого до сих пор потряхивает». «Да и видок у тебя соответствующий». Не удержался я от шпильки. «Копченый самурай. Звучит, э?» «Шагай!» — не повелся Кэп на подначку. «Только под ноги смотри, да слушай заодно!» «Есть, сэр!» «Балбес!» «Короче, это с стим силуэт от Бритского STEM Cells, то бишь стволовые клетки. Что это такое, представляешь или объяснять надо?» «Ладно, не хмурься. Стволовые клетки — это самые мелкие детальки конструктора, из которых можно собрать любой орган или вообще организм в целом. Надо лишь задать им соответствующие свойства. В организме того же человека они содержатся, Из них, например, формируется плод на начальных этапах развития, а потом эти клетки начинают приобретать свойства, характерные для того или иного органа. При желании из них можно вырастить любой организм с нуля. Что, сам знаешь? А фиг тогда тупишь? В общем, вот эти сопли – самые настоящий протомолекулярные коктейли, с которыми можно сформировать любого монстра. Чуть на других принципах, без громоздкого медицинского оборудования, но аналогия достаточно близкая. Мало того, конкретность им силуэт, в отличие от стандартных стволовых клеток, обладает свойством репрограммируемости, то есть может считывать геном любого организма при физическом контакте. Мало считывать, так еще этот самый организм копировать, причем на любой стадии, а не только в виде соплей. Эдакий пластилин или глина для големов, если ты понимаешь, о чем я. Этим и объясняется наличие человеческой ДНК в слизи. Она поглотила исходного носителя и перепрограммировала в собственные клетки. Непонятно только, почему она псевдосержа не сформировала, начала копировать юнитов. Но это уже детали. Жутковатой детали не находишь? Не без этого, согласился Кэп. Но на самом деле у твари нет злого умысла. Это даже тварю не назовешь. Ее исходная функция сугубо мирная. Она является основой биоценоза на одном из спутников безымянного газового гиганта в системе ОКТ-17. Что, не слышал даже? Не, видимо, какая-то задница Вселенной. Она самая. У планет там даже названий нет, никто не сподобился озаботиться. Да и система расположена далековато от обжитых территорий. Вся ее ценность как раз в том самом спутнике, только на нем кипит жизнь, правда весьма своеобразная. Так вот, стим-силуэт это питательная среда этого мира, через нее передается генетическая информация для формирования того или иного организма. Как питательный бульон для бактериальных культур, если провести грубую аналогию. Сам по себе стимсилоид не хищник, не паразит и не агрессор. Он просто неотъемлемая часть биосферы спутника, без которой вся жизнь на нем вымрет. «Занятная штука», — кмыкнул я на ходу. «Кажется, я начинаю понимать, что здесь тряслось». «Именно», — подтвердил капитан мою догадку. «Цель существования стимсилоида — поддержание жизни. Соответственно, попадая в новый ареал, он начинает работать по своей стандартной программе, поглощая окружающие организмы и записывая геном чтобы потом по мере надобности формировать любое количество особей. Он же поддерживает экологический баланс. Если каких-то тварей избыток, что сказывается на численности других, он начинает регулировать популяцию. Также за счет поглощения он увеличивает активную массу. И со временем, если дать ему волю, может поглотить планету целиком, заменив эндемичные виды копиями на основе репрограммируемых стволовых клеток. Но только разом он вряд ли сумеет создать задумчиво покивал я. Биологическая основа — это одно, а матрица личности и мыслительная деятельность — совсем другое. «Зришь в корень», — подтвердил Кэп. «Хотя и с этим не все так просто. Помнишь геологов?» «Их забудешь, пожалуй». На корабль ушлого Ника погрузились копии. По всем признакам они подхватили заразу именно в системе ОКТ-17. Хотя могли еще где-то цапнуть. Дебилов хватает. «В смысле?» Да вспомнил тут одних. Кэп, что? А откуда ты все это знаешь? Ну, простим, село и систему окта. Да пришлось когда-то столкнуться. Кто замолчал-то, если не хочешь говорить? Да нет, теперь что, вздохнул Рин. Приятного мало просто. Работал я когда-то в одной секретной шарашке, еще когда дома был. И нашлись у нас в клане ушлые ребятишки, возомнившие, что смогут обрести бессмертие. Да тут покруче фильмов ужасов, восхитился я. Секретная лаборатории все дела. Ученые-недоумки решили воспользоваться стволовыми клетками для регенерации стареющих организмов. Примерно так. Только не учли, придурки, что с разумом лучше не шутить. В общем, поначалу все шло нормально. Яйцеголовые умудрились подчинить стимсилуэт и даже заставили работать по программе. Наклепали клонов, но те, ожидаемо, оказались безмозглыми. Пересадка мозга мировременная, клетки при этом не восстанавливаются. И вот один шибко умный. симат До сих пор корежит, как вспомню. Короче, один додумался провести эксперимент на себе. Подсадил себе село и тот постепенно заменил ему тело вместе с мозгом. Ключевое слово здесь «постепенно». И что самое главное, получившийся гибрид сохранил разум и личность ученого-придурка. Просто потому, что в замещаемых клетках мозга информация восстанавливалась. Видимо, в малых объемах это возможно. «Слушай, но ведь это же революция в медицине», — возбудился я. «Рано радуешься», — осадил меня Кэп. Через некоторое время этот урод умудрился заразить всех подельников. Причем так, что те вообще не в курсе были. Да ничего сложного, с ним силуэт передается при физическом контакте. Руку пожал, по голове потрепал, по щеке похлопал и готово. Но не суть. Хочешь горькую правду? не -а. Короче, этот же придурок, что первым додумался до донорства, умудрился самоубиться. Дурацкая случайность, но факт имел место. Его долбануло током, да так, что мозг полностью умер. Он как раз в шлеме виртуалки работал, ну и словил разряд. И вот тут проявилась неприятная особенность копии. Как только погиб разум носителя, с ним силуэт вернулся в исходное состояние протомолекулярного коктейля. Мало того, еще и цепную реакцию запустил. В общем, все кончилось очень плохо. Из персонала базы спастись сумели только мы с рентян. Там я и потерял жену. Сочувствую. Ну а что тут еще скажешь? Я не великий мастак в словах утешения, да Кэпу они уже и не требуются. Пережил, претерпелся, смирился. Ринтян, судя по всему, тоже. Ладно, дело прошлое. Но после такого я послал клан куда подальше свалил на Картахену. Жизнь дочери дороже пустых слов о чести и долге. Да, а я-то наивный думал, что меня судьба подставила. Кстати, Кэпа, ты уверен, что ты это ты, а не копия? Уверен. Точно? Да, рыкнул Ринтсан. Мы в этом убедились перед эвакуацией, и это стоило Митико жизни. она как раз успела проконтактировать. А как определяли? Извини, Кэп, но это жизненно важная информация. Да есть способы, и не сильно сложные. После короткой паузы выдохнул Рин. Только сканирующая аппаратура нужна, желательно медицинская. Там что-то в геноме, какие-то повторяющиеся последовательности, которые в исходных организмах отсутствуют. Как выразилось Митико маркеры. «Я, кажется, понял, о чём говорит капитан Сугивар», — вмешался в беседу мини-гекс. «Я проверил образцы ещё раз, сопоставил их с генетическими образцами пропавших членов команды и могу сравнить результаты. Да, это больше всего похоже на генетическую метку, одинаковую для всех образцов. Но этих меток почему-то две». «А вот это самое интересное», — оживился Ринсан. именно поэтому я тебе ничего не говорил, Алекс. Хотел убедиться, что не сошёл с ума». «В плане?» «Давай вернемся к геологам», — зашел Кэп издалека. По всем признакам выходило, что они где-то подцепились тем силуэт, который к моменту их появления на лоханке в Ника перешел ко второй стадии, то есть копировал всех троих, сохранив им разум, но уже начал потихоньку засеивать доступные площади. Об этом говорили характерные следы слизи в помещениях. И поскольку они не были изолированы от других членов экипажа, логично предположить, что люди Ника также заразились, но пребывали на начальных этапах копирования. «Сам Ник тоже?» — перебил Ярина. «Скорее всего», — не стал тот отнекиваться. «Не суть. Короче, замена копии не помешала геологам приступить к выполнению основной задачи. Они высадились в шахтном комплексе и пошли что-то искать, поскольку сознание у них не изменилось, и они по-прежнему являлись теми же личностями, что и раньше. Потом им понадобилась помощь, они позвали остальных. В процессе работ с ним силуэт по какой-то причине потерял стабильность». Скорее всего, как и на нашей клановой базе, кто-то из них погиб в результате несчастного случая. Финал немного предсказуем. Ребята Ника довольно быстро сообразили, что дело нечисто, и попытались как-то противостоять угрозе. Помнишь, ампутированную руку в медотсеке? Но было уже поздно. Их стимсилоид тоже перешел в фазу соплей, то бишь начал формировать питательную среду в новом ареале. Вопрос лишь в одном, что его спровоцировало? Ведь, судя по всему, парни ушло пребывали на ранней стадии заражения. И если бы мы сейчас кого-то из них встретили, то, скорее всего, даже ничего не заподозрили бы. И по внешнему виду, и по поведению они бы не отличались от исходников. Но вместо живых, относительно здоровых людей мы нашли пустые скафандры и слизь. Много слизи. Очень много слизи. Ты тоже заметил? естественно А когда ты начал подозревать? Да практически сразу, как номер четвертый наткнулся в штреке на здоровенную лужу соплей. Я тут же прикинул, что всех девятерых пропавших не хватит для образования такого объема слизи. Просто тупо нет такой массы. Закон сохранения, который в пределах нашей Вселенной никто не отменял, между прочим. Точно. И в других местах количество стволовых клеток явно избыточное. Я весь мозг сломал, пытаясь сообразить, откуда с ним силуэт взял столько биомассы для переработки. И до сих пор об этом думаю. Не могли три геолога и шестеро космонавтов до такой степени размножиться, Даже если поглотили в процессе преобразования всю пыль и вообще все, что содержало хоть сколько-то органики. — А они не поглощали, иначе мы бы обратили внимание, — хмыкнул я, — на ободранные кушетки хотя бы. Или сжеванный пластик на стенах. Ну и прочие мелочи. — Да, вот он второй вопрос. Где с ним силуэт геологов взял столько массы? — А первый? — Где они подхватили заразу? — недоуменно покосилась на меня Рина, вернувшись на ходу. Самый очевидный вариант в системе ОКТ-17. Но могли залезть на нашу бывшую базу, клановую я имею в виду. Или еще кто-то дебильный решил поиграться с бессмертием. Это сейчас несущественный Рин. Меня куда больше волнует другое. Как с ним бороться? Да элементарно, избегать физического контакта. Мы, собственно, тоже предусмотрели. Ну и под ноги поглядывать, чтобы не вляпаться, как я давеча. Скафандр проесть не проесть, но задавить запросто. Не самая приятная смерть, доложу я тебе. «Гладость какая!» «Да ничего особо опасного!» — отмахнулся Кэп. «Будь аккуратнее, как на болоте, например. Соблюдая элементарные правила техники безопасности, и все обойдется». «Это ты меня успокаиваешь или себя?» «И обоих сразу. Поверь мне, Алекс, в нашей не самой приветливой вселенной есть вещи гораздо хуже. Гораздо!» «Например, силикоциды с планеты Чернова, что в системе Грови-М. Они плетут паутину из мономолекулярных нитей». «Представляешь, что будет, если в такую вляпаться?» «Парш?» «Угу. Так что с стимсилоид еще не самый опасный. Хотя, семат-то, где же он столько массы набрал?» «А может, их два?» «Чуть не споткнулся Ринсан». «Два? Семата. это объясняет, если не все, то многое. Два маркера, например, про которые Кума говорил. Да и переход с стимсилоиды-геолога в стадию питательной среды тоже». Кто-то из них, носителей, пришло у стимсилоида, наткнулся на, скажем так, местного, и тот попытался поглотить гостя. И тупо задавил его массой, — закончил я мысль Кэпа, которая у него здесь, на планетоиде, изначально в изрядном количестве. Звучит логично. А потом и геномы смешались, вызвав сбой программу обоих. Хотя местный мог и не весь преобразоваться, это процесс не мгновенный. Но теперь вопросов стало еще больше. Например, откуда взялся здешний стимсилоид? «Тоже кто-то приволок? Или изначально был здесь, на планетоиде, поэтому отличался от пришлого, и у них случился конфликт прошивок?» «Меня гораздо больше другое волнует», — признался я. «Кэп, где ушло и подобрал геологов?» «А ведь точно. симатта -то. Надо предупредить наших на Картахене. Дерек или Ренсом сообразят, что делать». «Да и с Лизкой переговорить не помешает, чтобы она Ориентиан и Борисовича на спруте придержала», — выдвинул встречное предложение я. Ну и каков наш план, Кэп? Думаю, надо искать центр управления, после секундной паузы сказал Ринсан, и пытаться его активировать. Из него мы наверняка сможем получить доступ ко всем системам комплекса, а там и посмотрим, что да как. Заодно со своими свяжемся, если не напрямую, то через набат. Ты как, кому справишься? Думаю, да, капитан Сугевара, но мне нужен непосредственный доступ к одному из пультов в центре управления. Через приборный комплекс геологов нужный уровень доступа я получить пока не могу. Ладно, тогда план такой. Центр управления, взлом системы, связь. Ну а дальше посмотрим по обстановке. Кэп? Ну что еще, Алекс? А ты случайно не знаешь, как на стимсилоид действует вакуум? Заставляет окуклиться. Вместо соплей получается э и ледок, твердый, но хрупкий и неактивный. А что? Кажется, я понял, почему в местной системе пожаротушения отсутствует возможность разгерметизации всего комплекса, пояснил я. Это мера предосторожности его создателей, чтобы, не дай бог, не повредить местному стимсилоиду. Из этого следует, что хозяева комплекса о нем не только знали, они, судя по всему, его еще и использовали. И вот это совсем плохая новость. Симат, а где они могли его задействовать? В каких процессах? Такие же придурки, как наши клановые? Хэп, включи логику. Вот нафига устраивать сомнительные медицинские и генетические эксперименты на действующем каэлитовом приске «Ну да, это очень странно. А зачем он тут тогда?» «Вот это надо выяснить», — вздохнул я. «Веди, раз уж взял скомандовать». «Ага. Кума, выведи на схему командный центр». «Есть капитан Сугевара. Составить маршрут?» «Уж будь любезен», — кивнул капитан. «И еще. Постарайся проложить его так, чтобы можно было последовательно откачивать атмосферу перед нашим появлением. Надеюсь, это возможно?» — Ответ положительный, капитан Сугевара, но это займет какое-то время. Мне придется задействовать программные заплатки для тех зон, где разгерметизация заблокирована, и я не могу дать гарантии относительно отдельных секций. — Да бог с ним со временем, и с гарантиями тоже. Откачай воздух, где сможешь, мы подождем. Зато надежнее, и если что, безопасный маршрут отхода будет. — Согласен, — поддержал я Кэпа. — Куму, не спорь, просто делай. — Процесс активирован, капитан Заварзин. «Ну что, никак добрались?» — выдохнул с облегчением капитан Рин, остановившись перед здоровенной двустворчатой дверью. «Так вот ты какой центр управления!» «Надо сказать, ёрничал Кэп не зря. На то, чтобы перебраться из ангара проходческой техники к этому самому центру, мы убили полтора часа. Полтора мать их часа! На три шлюзы и семь изолированных друг от друга коридоров общей длиной, может, метров пятьсот. Почему так долго? Да всё из-за педантичности кумо который добросовестно выполнял приказ касательно откачки воздуха по пути. Он и откачивал, причем непосредственно процесс редко занимал больше минуты полутора. А вот активация онного процесса порой растягивалась до четверти часа. Конкретно дважды, когда мой мини-гекс был вынужден буквально на коленке, фигурально выражаясь, конечно же, клепать те самые программные заплатки. Впрочем, мы были не в обиде, стоило лишь ввалиться в первый из обезвреженных коридоров, как мы воочию убедились в действенности избранной тактики. Сопли в нем были повсюду, на стенах и на потолке, а про пол и вовсе молчу. Обогнуть отдельные лужи можно было, но сильно муторно и с риском вляпаться в потек слизи на стене, например. Но сейчас весь этот протоплазменный коктейль, как и предупреждал капитан, скукожился, покрылся непрозрачной пленкой и с удовольствием крошился под подошвами». Естественно, какое-то количество этой гадости задерживалось на обуви, но мы и Центр управления собирались избавить от атмосферы, так что с данным фактом пришлось смириться. Собственно, именно это мы и проделали, едва преодолев здоровенный коридор со множеством дверей по обеим стенам, ни одна из которых нас покуда не заинтересовала. Как раз в этот момент Рин выдал приведенную выше фразу. Кума долго ждать? Процесс активирован, капитан Заварзин. Расчетное время ожидания — 4 минуты 17 секунд. «А что так долго?» «Кодировка сложная», — отозвался Мини Гекс. «Но я же разработал универсальный алгоритм, так что будьте уверены. Воздух из помещения я откачаю». «Кэп, а этот твой стим-силуид точно не очнётся?» Который уже раз переспросил я. «Точно!» — устало закатил глаза тот. Через прозрачное забрало шлема я это хорошо разглядел. «Алекс утомил уже». «Да не, я ничего. Просто как отбиваться будем в случае чего? Без атмосферы огнемёт не работает». «Ноги сделаем, э?» «Так у тебя все просто». «Я так и должно быть», — припечатал меня убийственный логик Эрин Сан. «Не плоди сущности сверхмера, принимая мир таким, какой он есть, радуйся каждому прожитому мигу». «Что-то мне подсказывает Кэп, что ты лукавишь, как минимум с каждым прожитым мигом». «Да чтоб ты понимал, балбес, жизнерадостность — мое второе имя, Симатта». Створка, на которой капитан довольно беспечно опирался, вдруг уехала в бок. Освободив проход в центр управления, Ирин едва не растележился на пороге, но все-таки устоял на ногах. Как истинный самурай, ага. Кума, какого дьявола? Сам удивлен капитан Сугевара. Ладно, Алекс, аккуратно заходим. Лицом не торгуй, заметишь что-то подозрительное, стреляй. Разбираться потом будем. И сам шагнул первым, не забыв вооружиться плазмером. Мне ничего не оставалось делать, кроме как последовать за ним, благо чего-то опасного в центре управления не ожидалось. В студии отсутствию толчка воздуха, из открывшейся двери в помещении царил вакуум. Следовательно, сопли, если не окончательно замерзли, то уже близки к этому. И все равно я достал оба ствола, не забыв перевести режим огня на плазменные сгустки. В следующие несколько минут мы бродили по довольно большой комнате, забитой креслами и пультами. Я почему-то думал, что пульт будет один, просто здоровенный. Но строители комплекса рассудили иначе, разбросав рабочие места равномерно по всей площади. Хорошо, хоть легких пластиковых перегородок не наставили, иначе центр управления один в один походил бы на банальный офис, населенный офисным же планктоном. Но тут чувствовалось нечто, полувоенное, так скажем. А вот с обзорным экраном я угадал, тот занимал целиком полукруглую стенку напротив входной двери. Чего тут только не было и кого. Но давно, сейчас в отсеке даже звуки толком не разносились ввиду отсутствия среды для распространения волн. Так легкие вибрации через подошвы. Впрочем, мы с Кэпом отлично друг друга слышали на общем канале. Да и Куморс старался, виртуальность никуда не делась. И сейчас мини-гекс по мере опознания снабжал пульты поясняющими табличками. Пока что из них меня заинтересовали только два. Рабочее место главного технолога, наблюдавшего за добычей каэлитов, и прибежище дежурного админа. Да, еще постсвязи отметил автоматически. И самое главное, я нигде не заметил следов слизи. Даже в коридоре они встречались, пусть и в очень незначительных количествах, а тут как отрезало. Центр управления стерильен? Странно. Почему тогда на входе не было камеры для соответствующей обработки всех вновь прибывающих? Или она была, но до коридора? Пойти еще в пару боксов заглянуть? Не, нафиг, не до того. Нет слизи и хрен бы с ней, нам с Кэпом от этого только легче. Но даже сейчас, убедившись в относительной безопасности, я предпочел подстраховаться. Эй, Кумал, следов стимсилоида не наблюдаешь? Ответ отрицательный, капитан Заварзин. Если его субстанции присутствуют, то в неподдающихся обнаружению количествах. А не мог он по всему полу растечься, уточнил я, слоем в пару десятых миллиметра или даже тоньше? Такая вероятность не исключена, капитан Заварзин. А как убедиться? Чуть не подпрыгнул я. «Не знаю. Давайте посмотрим поближе». «Давай», — хмыкнул я и присел на колено. «Мало?» «Чуточку бы ближе, капитан Заварзин». «Ладно». Я склонился к самому полу, широко расставив руки с плазмерами и впился взглядом в покрытие. «Хоть убей ничего, не вижу». «Обнаружены следы субстанции». «Где я?» — чуть снова не подпрыгнул я. «Расположение локализовано». Послушная воле кума виртуальность услужливо выделил цветом несколько небольших пятнышек, разбросанных там и сям, и я незамедлительно расслабился. — А, фигня, это у меня с подошв нападало. — Похоже на то, капитан Заварзин. — Наигрался, — осведомился Кэп, к этому моменту закончивший осмотр своей части помещения. — Алекс, блин, я тебе порой просто поражаюсь. — Да ладно тебе, Кэп, — буркнул я, поднявшись на ноги. Сам же учил, что лучше перестраховаться, чем потом убегать в панике с неизвестными перспективами. Было такое? Ну, было. Вот я и перестраховываюсь. Не знаю, как тебе, но мне это все кажется очень подозрительным. В плане слишком чисто. Помнишь, что было на яхте той су, леди Анабель? А здесь даже пыли нет, при этом 40 лет прошло. 40 рин. Рискну предположить, что всю более-менее летучую пыль засосала в систему вентиляции при откачке воздуха, капитан Заварзин. Но на мониторах и обзорном экране мы пыль наверняка найдем, то, что прилипла за счет статического электричества. Звучит логично, покивал я, но все равно. Если бы здесь 40 лет никто не появлялся и, следовательно, не тревожил атмосферу шлюзованиями, боюсь представить, что бы тут творилось. Все стены в плесень, в воздухе грибок, дикая влажность. «Если ты все не поглотил стимсилуид для наращивания массы», – парировал капитан. «Согласен, но только не в центре управления. Ты тут хоть где-то сопли видишь?» «Нет, твоя правда». «И я не вижу. Следовательно, что? В данном конкретном помещении атмосфера поддерживалась в стерильном состоянии», – завершил я мысли. «Впрочем, во всех остальных местах она, скорее всего, тоже была стерильной, пока не появились никого дуболомы с геологами и не вылез местный стимсилуид». «Ну, допустим», — сдался Ринсан. «Какой же из этого всего следует вывод?» «Да фиг знает, просто заметил несоответствие, вот и все». «Это несущественные детали, Алекс», — отчеканил Кэп для наглядности, потыков мне в грудь пальцем. «Вот какой из этого следует вывод. Работать давай». «Да я что, я ничего, связью займусь». «Давай, а я пока попробую пульт технолога оживить. Кума поможешь?» «Конечно, капитан Сугевара». Но напоминаю вам, капитан Заварзин, для успешного подключения к локальной сети необходим тактильный контакт с рабочей станцией. Да иду уже, иду. Пульт связиста подойдет? Думаю, любой подойдет, капитан Заварзин. Вот и договорились. Сунув плазмеры в кобуры, я неторопливо направился к облюбованному посту, поневоле лавируя между встречающейся мебелью. И в удовольствие повертеть головой тоже себе не отказал. Сейчас уже можно. Ринсан отсек проверил. Тем более шагать почти через весь зал, тут столько всего интерес. Черт. Что там, Алекс? Кэп, похоже, я нашел одного из геологов. Уверен? Более чем. Свет уж больно приметный. Едва заметив характерный синий-оранжевый отблеск скафандров, какие были облачены пассажиры ушлого Ника, если судить по фотографиям и видео с камер наблюдения, я застыл как вкопанный. И даже дышать почти перестал, совершенно упустив из вида отсутствие в помещении атмосферы. как ты скафандр нашел или самого геолога?» — уточнил Ринсан. «Если ты геолог, то почему его на схеме нет? Система жизнеобеспечения сделала бы отметку...» «Да бог его знает, торчит из-за пульта что-то, коленка, кажется, левая». «Торчит, — говоришь, — значит, в скафандре что-то есть, иначе ты бы сказал, тряпка валяется». «Блин, а ведь точно!» Кусок скафандра объемный, форму держит, значит, внутри явно не пусто. Вопрос лишь в том, до какой стадии преображения дошел наш клиент. А то, что он уже преобразовался, к гадалке не ходи. Иначе мы бы его на схеме видели. Прав тут Кэп. Может, скаф загерметизированный, поэтому протомолекулярный коктейль из него и не вылился. Да, не проверишь, не узнаешь. Кэп, я глянул. Куда, семат Да я одним глазком. С. Самонадеянность. Помнится тот же Степаныч в моем диком детстве как-то раз меня за нее серьезно отчитал, но для контраста завершил пропесочив неизвестной шуткой про 90% отравлений начинается со слов «Да что ему будет в холодильнике-то?». Я, кстати, именно из-за этой хохмы тот случай запомнил. И вот теперь самоуверенно попер вперед, даже не достав плазмер. Так всего лишь ладонь на рукоять положил ганфайтер хренов, мол, успею в случае чего. Ну и вполне ожидаемо нарвался. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. А начиналось все довольно банально, до да боли напоминая клишированные эпизод из фильма ужасов, когда дебильный подросток, предварительно отделившись от стайки таких же смертничков, приближается к чему-то непонятному, но явно опасному. Ловушки, оставленные хитроумным маньяком, демоническому созданию из бездны ада или вовсе инопланетному монстру. Как раз мой случай, ага. Беда в том, что я к данному конкретному виду монстра уже привык, да и на практике убедился в действенности как защиты, так и средств нападения. Вот только не учел, что на сей раз мне противостоял не луж соплей, а пока еще вполне себе человек. Да, полубезумный, судя по взгляду, но сильный и агрессивный. Как я это все определил? Да очень просто. Когда мне оставалось буквально пара шагов до цели, геолог, до того не подававший признаков жизни, Вдруг выскочил из-за пульта, как тот чертик из табакерки, и стремительным броском попытался пройти мне в ноги. Естественно, с целью завалить и задавить массой. По габаритам он превосходил меня минимум раза в полтора. Стандартная тактика, если разобраться, поэтому и среагировал я соответствующим образом. Отскочил, успев при этом приложить распластанного в прыжке геолога ладонью по шее, так что он вполне ожидаемо грохнулся, влипнув в пол за бралом шлема. Практически идеальное с моей стороны исполнение приема Сакуби Атоси из японского Сумо», как мне потом сказал Кэп, наблюдавший со стороны. Останавливаться на достигнутом я не стал, дополнительно отоварив клиента Майя Гери по голове, едва лишь тот чуть приподнялся на руках, и геолога закономерно швырнула на пульт, удачно припечатав спиной. Правда, вырубится мой противник так и не пожелал, только сполз на пол, а уже попытался подняться. Крайне уверенно. Футбольный пинок даже по шлему не шутка, но тем не менее. — Да ты бессмертный, что ли? — возмутился я, перехватив тот самый полубезумный взгляд. Помните, говорил про него? — Кэп, я его пристрелю? — Не вздумай, — рявкнул Рин. — Он нам нужен. Попробуй обездвижить. Может, скажет что? — Уверен, что он хоть что-то осознает. — Более чем, иначе зачем бы он напал? Распознал врага. — Неси, Алекс, он у меня на прицеле. — Успокоил, блин. Ну ладно, обездвижить так обездвижить. Да что же такое-то? Ну ладно, здоровый, но что такой быстрый? Уж не знаю, что там с геологом случилось, может, какие-то скрытые резервы организма подключились после пропущенной плюхи. Но на сей раз он рванул мне навстречу чуть ли не втрое быстрее, чем при первой попытке. не это из положения сидя. В общем, я банально не успел отскочить и повторно провернуть трюк с Сакуби Атоси, В результате чего попался на прием. Противник умудрился долбануть меня шлемом забрал и по медвежьей облапить. Справедливость ради, на этом его успехи закончились. Повалить себя я не дал, успев пару раз отшагнуть и повиснуть всей массой на клиенте. Ну а дальше включились рефлексы ударника, а конкретнее боксера, привыкшего к работе в клинче. Завязав геолога левой рукой и поплотнее прижавшись своим шлемом к вражескому, я от души засадил ему правый апперкот под ребра. И лишь почувствовав некую странность, осознал всю ошибочность данного действа. Стоило лишь не кулак, как активировалось выкидное лезвие на запястье. То самое из сверхпрочной керамики, да еще и отменно острое Естественно, не рассчитан на такие воздействия, геологический скафандр ничего противопоставить клинку не смог. И тот вошел в тело врага на всю длину. Если бы в помещении наличествовала атмосфера, я бы еще наверняка характерный такой звук услышал. Чавкающий, до да дрожи пугающий. Да-да, даже воображений. Так что неудивительно, что следующим моим шагом стал резкий рывок с попыткой разрыва дистанции, чисто от испуга. И, как водится, страх придал силы, так что неосознанное действие вполне себе удалось. Я выпутался из объятий геолога и отскочил на относительно безопасное расстояние. И повторно поймал его взгляд, на сей раз не просто полубезумный, а по-настоящему пустой, ничего не выражающий. Именно в этот момент я понял, что все наши попытки поговорить по душам пропадут впустую. Геолог перестал воспринимать себя как личность. Зато занявший ее место зверь со искаженным лицом снова бросился на меня. Еще и зарычал наверняка, но я этого не услышал. Передатчик его скафандра был выключен, а про атмосферу, вернее ее отсутствие, я уже неоднократно упоминал. Первым моим порывом была попытка вытянуть из кобуры плазмер. И я даже к нему потянул с левой рукой, потому что она без ножа. Но осознав, что не успеваю, встретил геолога банальным джебом по шлему просто потому что стоял в стойке правший, каковым по жизни являлся. Вторым по многострадальным шлемам прилетел кросс, но клинок, про который я снова забыл, скользнул по смазав удар. Впрочем, даже этого хватило, чтобы сбить наступательный порыв геолога. А дальше я действовал на рефлексах. Врезав левой по печени, принялся раз за разом всаживать нож в корпус противника, наплевав и на страх, и на омерзение. Чисто технически убивать мне уже приходилось. Помните пару клевретов Айвена Готти в кабаке «Кассийское наслаждение». Правда, там за меня плазменные гранаты поработали, так что сейчас ощущения впрямь новые, ранее неизведанные. Если честно, то век бы их еще не изведовать, но что сделано, то сделано. Тем более, что истычка закончилась вполне закономерно. Сначала у геолога остеклинили глаза, потом потекло лицо. В прямом смысле слова потекло довольно быстро но не мгновенно превратившись в сопли. А потом они стали сочиться из прорех в скафандре, моментально тускнее и твердее в вакууме. Но я все равно на всякий случай предпочел отшвырнуть изуродованное тело банальным пинком в грудь. Тип не тип, фронт-кик не фронт-кик, но хватило этого. Геолог, вернее то, что совсем недавно им было, отлетел назад, впечатавшись в очередной пульт. И только после этого тело осело неряшливым бурдюком, как будто из него разом вынули все кости. Или что в нашем случае вернее, оно превратилось в жидкую субстанцию. Плохо только, что замерзшая слизь закупорила дыры в скафандре, процесс окукливания стимсилоиды на этом прервался. Зато я смог, наконец, чуток перевести дух и с изрядным облегчением возмутиться. «Черт, Кэп, ну вот как так?» «А ты не расслабляйся», — с усмешкой посоветовал тот. «Издеваешься, блин?» «Не, просто суровая правда жизни». «Да ну тебя!» хлопнув левой рукой по сенсору, я заставил нож сложиться и принялся раздраженно стряхивать с конечностей хрупкие хлопья соплей. «Что теперь делать-то?» «Мы работаем по плану», — пожал плечами Ринсан. «Ты, кажется, хотел заняться пультом связи?» «Плак в руки, а я за технолога поработаю». «Слушай, чего? А почему геолог именно вон затем пультом прятался?» Ткнул я пальцем в нужном направлении. «Думаешь, неспроста?» «Возможно. Проверить?» Нет уж, слушай я сам, а ты давай на связь, заодно кума напряги, чтобы он пульт технолога активировал. Принято, капитан Сугевара. Эй, про меня не забывай. Принято, капитан Заварзин. М. Многозадачность. Ага, повезло нам с помощником. Пульт связиста оказался архаичным, так будет вернее всего. Впрочем, не он один поражал консервативностью дизайна с полным отсутствием каких-либо активируемых голографических элементов. Сплошные механические, в крайнем случае сенсорные кнопки и парни больших дисплеев. Ну и анонсированная недавно кума пыль нашлась как раз-таки на экранах. Зато кресло отсутствие любых новомодных примочек пошло только на пользу. Сел и как в перину провалился. Это тоже такая старинная. Впрочем, неважно, чем интересно его набили. Очень уж быстро и точно принял анатомическую форму, подстроившись под мои и моего скафандра очертания. К тому же этот предмет мебели оказался лишён колёс, будучи интегрирован в силовую раму рабочего места связиста. А для пущего удобства некоторые части пульта могли смещаться и поворачиваться под определённым углом, где на салазках, а где и просто на шарнирах. Нечто подобное я встречал только в кабинете пропавшего отца. И тогда мне дядя Герман популярно объяснил, насколько баснословных денег стоила вся эта архаика. И что же, получается, сюда тоже нехило бабла влили Внимание вопроса зачем? Думаю, рядовые работяги вряд ли это оценили бы. Как по мне, с виртуалкой и голограммами взаимодействовать куда удобнее, чем с подобным хардом. Значит, были на то причины? Ладно, будем надеяться, что Кэп раскопает что-нибудь интересное, да не забудет поделиться подробностями. А я, в свою очередь, обязуюсь оказать взаимную любезность, если новости будут того стоить. Впрочем, чего я ожидаю от Степаныча? Максимум, на что старый хрен сподобится, все нормально, сударь, работаем по плану. Зато я ему настроение испорчу сто процентов. Главное, чтобы на связь вышел. Кума долго еще. Осуществляется загрузка операционной системы, капитан Заварзин. Да ладно, то что в каждом пульте свой компьютер? Нет, процесс общий для всех рабочих станций, поэтому немного затягивается. Немного, блин. Того и гляди, Кэп начнет нервничать. Капитан Сугевара отнесся к данному обстоятельству с пониманием, а пока наслаждается покоем и удобным креслом. Но я гекс А ты откуда знаешь? Он сам так сказал. Понятно. Сколько еще? Секунду, капитан Заварзин. Хм, действительно секунда, не соврал помощничек. Именно через этот промежуток времени ожили оба дисплея пульта, да и все остальные интерфейсные элементы, подсветка кнопок и сенсорные панели, загорелись приятным голубоватым светом. Проектировщики явно позаботились об удобстве оператора. Мерцающее сияние ничуть не напрягало, да и глаза не утомляло. «Текс, что тут у нас?» «Логотип Rockwell Group. Ну, в этом мы и не сомневались. Где Интер, блин, Кумо?» «Да, капитан Заварзин». «А ты не мог бы сдублировать вот это вот всё?» — правил я рукой над пультом. «Виртуалку. Что-то мне тут некомфортно. Процесс активирован, капитан Заварзин. Скорректируйте интерфейс к более привычной форме?» «Спрашиваешь. Процесс активирован. Процесс завершён». «Спасибо, Кума. Ты настоящий друг». «Ну вот, совсем другое дело. Как с родного Набата не уходил?» «Вывести на главный экран звонилку, выбрать абонента». «Ага, Гернойман, вы-то мне нужны». Вызвать, конечно. но ну, а теперь ждать. Кума, запрос пошел. Так точно, капитан Заварзин. Набат уже на связи через 5, 4, 3, 2, 1. Блок дальней связи задействован. Вызов не сорван. Слышу центральную АТС Картахены. Вызов перенаправлен на ней рабонента фон Нойман. Переключаю на прямую связь, капитан Заварзин. Спасибо, Кума. Черт, гудки. Почему степаныч не отвечает? Чем ты сильно занят? Есть. «Приветствую вас, Герр Нойман!» «Добрый день, сударь!» «Судя по тому, что обратный видеопоток степаныч не заблокировал и сейчас поглядывал на меня с привычным ироничным прищуром, ничего серьезного, тем более страшного, на станции не стряслось. Главное, самому теперь не запалиться». «У вас там все в порядке?» «Вроде бы. А вы с какой целью интересуетесь, сударь?» «Вопросительно вздернул бровь мой собеседник». «Да так, морально готовлю». По всей видимости, к чему-то не самому приятному. Ну, как вам сказать? Откровенно, сударь, откровенно. Не надо жалеть старика, он уже привык. Ну, раз вы настаиваете... Параллельно с болтовнёй я сделал серию скриншотов из роликов с лоханки ушлого Ника, в которых засветились геологи. Кивком дал разрешение Кума на обработку, уже через пару секунд тот сформировал полноценное досье, правда, с очень кутскими описаниями. Имя, фамилия, должность. «Вот, Герр Нойман, изучите на досуге, но не затягивайте». «Ну-ка, ну-ка, что за молодые люди, сударь?» «В файлах все, что нам о них известно, к сожалению. Остальное придется выяснять вам, Герр Нойман. Советую привлечь к расследованию мистера Деррика, но на условиях строгой конфиденциальности». «Они что-то натворили?» — насторожился старый слуга. «Ну, можно и так сказать. Ловите». На сей раз к Степановичу улетела пачка фоток из кают геологов и прочих мест, где я не успели наследить. Картинки с прииска я пока, понятное дело, решил придержать. «Это весьма занимательно», — сдержанно покивал Степанович, перелистав файлы. «И все? Он даже в лице не изменился? Дошла ли до него серьезная ситуация или надо прямым текстом разжевать?» «Надеюсь, капитан Сугевара принял необходимые меры предосторожности?» «Не, все-таки дошло». — Естественно, герр И вы, сударь, придерживаетесь его рекомендаций? — Более-менее. — Я категорически настаиваю на полном и безоговорочном их выполнении, сударь. — Ладно, ладно, герр Нойман, остыньте. Это я так тупо пошутил. — Действительно, зуб даю. — Смотрите у меня, сударь, — погрозил пальцем слуга. — Он всегда так делал, когда хотел донести серьезность намерений до одного оболтуса. Но вы понимаете, о ком я. — Хотелось бы вас еще увидеть, и желательно в добром здравии. Постараюсь оправдать ваши ожидания, Гер Нойман. Еще что-то можете добавить, сударь? Эти трое сели на разведчик с бортовым номером FX-771, капитан Ник Касаветис, и убыли примерно 8 суток назад с картахены Как попали к нам, без понятия. Постарайтесь отследить их предыдущий маршрут, Гер Нойман, ну и принять соответствующие меры. Их проблема далеко не рядовая, возможно, придется действовать и за пределами станции. Я вас понял, сударь. «Попросить капитана Сугивару консультации?» «Пожалуй, не стоит, сударь», — отказался Степаныч. «Я владею всей полнотой информации в этом вопросе». «Стесняюсь спросить Гернойман. Но вы же знаете, сударь, что мы с Рином Сан старые враги, так что моя информация из того же источника». «И, конечно же, вы представляете, что делать». «В общих чертах, сударь. Но вы не берите в голову, мы здесь разберемся. От нас еще что-то понадобится?» «Вряд ли, если только вы, ну, случайно, не раскодировали геном». «Совершенно случайно, Герр хмыкнул я и буркнул в сторону. «Кумо?» «Процесс активирован, капитан Заварзин. Информационный пакет сформирован. Отправить получателю?» «Давай». «Куда вы делись, сударь?» — напомнил о себе Степаныч. «Немного отвлекся, Герр прошу извинить. В файлах исчерпывающая информация по интересующему вас вопросу, в том числе и генетическая метка». Благодарю вас, сударь, это существенно облегчит нашу задачу. Гернойман, а вы действительно, хм, представляете последствия? Более чем, сударь. А почему же тогда подозрительно спокойны Не вижу смысла суетиться в особенности паниковать, сударь, усмехнулся Степаныч. И вам, кстати, в аналогичных ситуациях не советую. Ну и раз до сих пор в Порту бы нет паники, значит наследили ваши геологи не очень сильно. Сомневаюсь, что нам придется изолировать большое количество народа. Но я инициирую протокол противодействия эпидемии объявлю биологическую угрозу. Ограниченную, естественно, чтобы избежать той самой паники. Думаю, момент мы еще не упустили, так что все будет в порядке. Вашими бустами, Гернойман. Верьте мне, суды. Всегда. Это правда. Степаныч, сколько я с ним знаком, еще ни разу ни в чем меня не подвел. И вообще, если есть в этой жизни хоть что-то неизменно так это надежность Савелия Степаныча. Черт, я только сейчас осознал, насколько мне повезло, что Старикан оказался рядом, когда родители с сестрой пропали. И что я сам, в отличие от Степаныча, все эти годы служил неисчерпаемым источником разнообразнейших проблем. Даже стыдно стало, ага. В общем, Гернойман, держите нас с капитаном Сугеварой в курсе. Не думаю, сударь, что будет рационально отвлекать вас от э, вашего текущего занятия. За нас не переживайте, я сделаю все от меня зависящее. Честно? Успокоил. Если до этих слов я в глубине души самую чуточку сомневался в успехе предприятия, то теперь все сомнения исчезли. Степаныч сумеет донести до Дерека всю серьезность проблемы. Мало того, еще рулить процессом будет, что вселял дополнительную уверенность. Разве что еще об одном одолжении попросить. Гернойман. Да, сударь. Еще одна просьба лично от меня. Проследите, пожалуйста, чтобы наши с капитаном Сугеварой близки оставались в техническом секторе. А еще лучше, если они не будут покидать спрут, пока ситуация не разрешится, тем или иным образом. Обижаете, сударь? Могли бы не напоминать, это у меня идет первым пунктом, и только вторым беседы с мистером дериком Кстати, могу я воспользоваться предоставленными вами материалами? Конечно, используйте их по вашему усмотрению. Благодарю, сэр. Что-то он мнется. Еще кто-то сказать хочет, но не уверен, что мне это сейчас будет интересно. Хм. Гернойман. Да, сударь. А у вас какие новости, ну, касательно нашей предыдущей авантюры? — Вы уверены, сударь, что у вас сейчас есть на это время? — все же усомнился Степаныч. — Уверен, Гернойман, уверен. Я все равно пока ожидаю капитана Сугивару, так что выкладывайте. — Что ж, боюсь, сударь, мои новости вас несколько разочаруют. — Всего лишь разочаруют? Не расстроят, не огорошат до депрессивного состояния? И чего он тогда мялся? «Смелее, Герр Нойман. После того, что у нас сейчас творится, вы вряд ли выведите меня из душевного равновесия. прошу явнул степанович «Наша общезнакомая, леди Аннабель Роквелл, по сообщениям информагентства протектората брит вчера вечером во время инспекционного вояжа по клановым владениям она погибла в авиационной катастрофе. Клан Роквелл по этому поводу объявил трехдневный траур». «Да, вот это новость так новость. Я даже на некоторое время лишился дара речи. Потом все же справился с собой и не стал чертыхаться вслух, чтобы не привлекать внимание Кэпа. Если бы тот отвлекся от дела, пришлось бы объяснять, что к чему, а потом еще и нотацию выслушивать из разряда «Я же говорил, не надо было ее будить». Ну что поделать? Прав был Рин, как показала практика. А я только лишний раз мозг вынес и себе, и коллеге по опасному бизнесу. С другой стороны, не выведем и су... Ладно, а мертвых либо ничего, либо хорошее. Невывидимые леди Анаба или Занабиозы, и в нынешние наши проблемы вряд ли бы вляпались. Вот она причинно-следственная связь, блин. Суды? Я здесь, Гернойман. Просто, хм, неожиданно, да, думаете, это вот случайность? По официальной версии, несчастный случай, подтвердил Степаныч. Но есть нюансы? Именно. Я практически уверен, что несчастный случай — это братья рокула сыновья Джима рокула от третьего брака. Черт, но мы ведь все предусмотрели. Шумиха, информационная атака, широкая огласка, они же ввязались в тяжбу. В этом и кроется основная причина, сударь. Я, когда узнал эту новость, довольно долго пребывал в восхищении. Отчего же, позволить поинтересоваться, Герр Нойман? От изящества замысла, сударь. Это надо же было все так провернуть. Посудите сами. Все было против братьев. Компания в СМИ настроила общественное мнение в пользу леди анабель Законодательство тоже по основным вопросам было на ее стороне. Основной ответчик недееспособен. Что могло пойти не так? Ну что? Вот именно. Знаете, сударь, решение, которое нашли Рокуэлла, мне даже в голову не пришло. А ведь я постарался рассмотреть ситуацию под самыми разными углами, пребывал в уверенности, что дал леди Аннабель правильные советы. Гернойман, не томите. Вы же знаете, сударь, что дело дошло до суда? Ну да, были встречные иски, как мы рассчитывали. Они должны были взаимно заморозить друг друга и вынудить Рокуэллов бессильно наблюдать, как денежки за каэлиты пролетают мимо их кармана. И именно так и вышло, сударь. Они никак не препятствовали. Кстати, ваши с капитаном Сугевары Лоты тоже ушли по хорошей цене. Средства я уже разместил на указанных вами счетах. Впрочем, отвлекся. Хитрецы Рокуэлла спокойно дождались, пока леди Аннабель продаст камни и получит деньги». Ну а поскольку аукцион был официальный, то и все суммы поступили на официальные же банковские счета, привязанные к конкретной личности, то бишь Анабелли Роквелл. Следите за мыслью, сударь. Ну, деньги она получила и положила в банк. Нет, это не главное. Главное же заключается в том, что она вывела полученные средства из тени. Понимаете, о чем я? сима вот шельмы. Я гляжу, вы уже догадались, сударь? Ну еще бы я не догадался. Вся предыдущая стратегия строилась на том, что убийство Аннабель конкретно Роквеллам не принесло бы никакой прибыли. поди знай, где ее денежки. Но после торгов ситуация изменилась кардинально, и именно этот момент мы все упустили из вида. А вот шустрые братья по всему суде смекнули куда раньше нас. И все, что им оставалось сделать, признать справедливость всех притязаний леди Роквелл в судебном порядке, а свои иски наоборот отозвать. После этого Аннабель в полном соответствии с буквой закона становилась владельцей клановых активов, включая свежезаработанные бабки, поскольку признавалась законной супругой недееспособной у главы клана Джима Рокуэлла, то бишь наследницей первой очереди. В ее руках сосредотачивалось все, и имущество, и деньги. Очень удобная цель, не находите? Вот и братцы так решили, подстроили несчастные случаи. Все, что от них потребовалось, проявить талику терпения и выждать удобный момент. «Гениально! Мачеха отошла в мир иной. Ну и кто теперь наследник?» «Правильно, недееспособный муж. А кто ему наследует?» «Естественно, незаконно рожденные сыновья от третьего брака, признанного недействительным, просто потому, что других наследников нет». и того в плане социального положения для братьев Рокуэлл не изменилось ровным счетом ничего. Старший как управлял хозяйством, так и управляет, а младший работает под его чутким руководством». Вот только наследство у них, судя по всему, минимум удвоилось. Молодцы, ничего не скажешь. И что, судьи даже не сопротивлялись? Все же уточнил я. Ни единой лишней минуты, подтвердил Степаныч. У меня сложилось впечатление, что они были рады избавиться от этой обузы, чтобы не создавать прецедент. Да, очень поучительная история, вздохнул я. Гернойман, а не могли бы вы ее кратко изложить в письменном виде? Сделать, так сказать, выжимку, чтобы было понятно любому человеку, даже далекому от юриспруденции. В свободное время, конечно же. Постараюсь выкроить часок-другой перед сном, — пообещал Степаныч. А вам зачем, сударь? Сказка ложда, в ней намек. А, понял. Ну да, оно и не мудрено. Буду сей опус использовать как страшилку для других потенциальных леди анабель А такие еще нарисуются неоднократно. Вообще пора вплотную заняться юридическими аспектами нашей скепом деятельности. Самому себе уже можно и не врать. Дело выгорело, технология отработана. С каждым разом подъем будет даваться все проще и проще. И не за те времена, когда я поставлю процесс на поток. И к тому моменту нужно подготовить как можно более прочные позиции. Ох, чувствую, именно с крючкотворами возникнут самые большие проблемы. Что ж, Гернойман, спасибо за информацию. «Надеюсь, впредь мы не будем допускать аналогичных ситуаций». «Против Старого Лиса одна уловка дважды не срабатывает», — усмехнулся Степаныч. «Занимайтесь своими делами, сударь. Не смею вас больше отвлекать. До встречи, Гернойман». Степаныч отключился, но я уходить с активированной линии не спешил. Поколдовав с телефонной книгой, выбрал строчку «Элизабет» и нажал кнопку вызова. Ну и поскольку на сей ждать соединения с промежуточными ТС не пришлось, благоверно моя ответила очень быстро. «Алекс удивленно глянул на меня с экрана лиска Вы уже вернулись?» «Привет, дорогая. Я тебя тоже люблю, дорогая». «А?» «Извини, что у тебя стряслось?» «Да с чего ты вообще взяла?» — изумелся я. «Нет, ну вот как так? Один взгляд, одна фраза, и она уже делает столь далеко идущие выводы. Чуй-ка, бабья, не иначе, но, по крайней мере, Борисыч чимин так бы сказал». «Алекс, не ври мне», — строго глянул на меня девушка. «Ты хоть раз раньше звонил из рейда?» «Ну да, точно. Спалился. Тех рейдов хоть и было раз-два и обчелся, но прецедент я создал именно здесь и сейчас». «Как это у меня умная и растрепанная». «Ты от тем-то не уходи. Во что вы с Рином опять вляпались?» «Нормально у нас все», — соврал я, постаравшись не дрогнуть лицом. «Работаем по плану». «А чего тогда?» «Да, блин, она еще подозрительнее стала. Вон взгляд какой!» Чуть ли не насквозь прожигает. «Э-э, тут такое дело. Случилось скорее у вас». «Что?» «Пока еще ничего, но скоро на связь выйдет Степаныч. Так ты постарайся, радость моя, сделать все так, как он скажет. Обещаешь?» «Там видно будет». «И на том спасибо. Я знаю, ты умная и сообразительная, и...» «Да хорош уже по ушам есть говорит толком». «В общем, проследи, чтобы Рентян тоже, ну, Степаныч послушалась». «Это сложнее». «Потому к тебе обратился», — вздохнул я. «Кому еще эта задача по плечу?» «Да, судя по зашкаливающему количеству лести, на нас надвигается локальный апокалипсис». «Но я не стал бы так драматизировать». «Хорошо, возьму на контроль», — прониклась с серьезностью ситуация Лиска. «Ты только поэтому позвонил?» «Да нет, захотелось вдруг тебя увидеть». «Так, апокалипсис не локальный, тут нечто большее». «И это, Лис, младший далеко?» «Сейчас принесу». «Только не звони никому», — попросил я, пока Бетти пересекала каюту. «Кого нужно, Степаныч сам предупредит, а лишнюю панику разводить не стоит». «Ладно. Привет, мой маленький. Просыпайся. Непутевый папашка тебя увидеть возжелал». В общем, переговоры удались на славу. Я даже чуть слезу умиления не пустил, глядя на Алекса-младшего. Да и растрепанный лиск показался какой-то по-особенному домашней и милой. Замотивировал себя на возвращение по полной программе. Ага. И связь прервалась с видимым сожалением да и, надо сказать, вынуждена. Просто Кэп, наконец, соизволил с изрядным удивлением рявкнуть на общем канале. Семата! А вот моральные уроды! До такого даже наши клановые дебилы не додумались. Что там, Кэп? Алекс, ты не представляешь, какие эти рокулы уроды. Ну почему же? Очень даже представляю. Ренсом что-то рассказал? Встрепенулся Ренсан. — Да так, мелочь. Колись давай. — Ты первый, Кэп. — Сематта. Я старше, я опытнее, я требую уважения, в конце концов. — Ладно, — уговорил. В общем, там с леди Аннабель не задача. Надо сказать, история излишне самоуверенной наследницы капитана впечатлила. Настолько, что он даже не перебивал. А когда я озвучил нашу со Степановичем версию касательно причин такого поступка братьев Рокуэлл, многозначительно ухмыльнулся. И не поленился подвести некий итог. Едва я закруглился с рассказом. Вот именно поэтому, Алекс, я всегда тебе говорю, не связывайся с Ариста, те еще волки. Я вообще-то и сам такой. Ничего подобного, ты не волк и даже не волчонок, покачал головой Кэп, состряпав на физиономии ироничную гримасу. Ты щенок, только-только продравший глаза, и они тебя в случае чего не просто сожрут, а проглотят, даже не озаботившись проживать. А вот это уже обидно. Зато правда, парировала Ринсан. «Это это все к чему?» «Да и все к тому же», — вздохнул Кэп. «Нельзя бодаться с аристом напрямую. Нам нужен крепкий тыл, нам нужен толковый юрист из тех, что собаку съели на клановых тяжбах. И нам нужен... Нет, не покровитель, это бесполезно. Любой покровитель рано или поздно возжелает наложить лапу на оберегаемый проект. Собственно, именно из этих побуждений он его и оберегает. Нет, нам нужен полноценный партнер из властных структур». Или как минимум мощный клан, подсевший на иглу халявных выливаний ресурсов и денежных средств. А лучше не один. Вот только на текущем этапе найти такого партнера проблематично. Сейчас любой аристы в первую очередь попытается подмять все под себя. Вот позднее, когда мы выйдем на рынок с хабаром... Для этого в первую очередь нужны юридические основания, прервал Ярина. Без них мы обречены прозябать на черном рынке. И ты ошибаешься, Кэп, если думаешь, что я не работаю над этой проблемой. Есть у меня кое-какие намётки и мощный союзник на примете. Дерек не катит, не его уровень. Так и речь не о нём, пожал я плечами. Ладно, теперь ты давай колись, что раскопал. Всю подноготную, довольно осклабился капитан. Мы теперь при желании весь их клан можем к ногтю прижать. Семата, клан и ноготь. И как вы только такое придумать умудряетесь? Не отвлекайся, Кэп. «Да, короче, я вскрыл всю технологическую цепочку добычи каэлитов, или, вернее сказать, их производство «Что?» «Эй, Алекс, а чего это у тебя такие большие глаза?» Съехидничал Рин. «Ну-ка, повтори. А чего это у тебя такие большие...» «Да я не о том. Про каэлиты. Как ты сказал, производство?» «Именно. Ты такой внимательный, э!» «То есть местные рубины искусственные?» Ну, чисто технически не совсем, исходное сырье природное. Короче, эти придурки умудрились пристроить стим-силуид к полезному делу. Ты же читал про каэлиты, знаешь, в чем их основная особенность? В курсе, ага. Вот и ответ на извечный вопрос, почему эти рубины настолько чистые и совершенны в кристаллической структуре? По той же причине, что и любые другие искусственные камни. Только здесь рокулы выращивали кристаллы по оригинальной технологии собственной разработки. Кума, кстати, оказался прав. Местность им селоет не полностью идентичен тому, которого я знаю. Этот получен модификацией. Какой именно здесь не написано, надо специально базы данных шерстить, но боюсь, эта информация засекречена. В общем, роколы нашли исходную культуру стволовых клеток в системе Окто-17. И был это задолго до того, как наши придурки базу построили. Ха. Да вполне может так оказаться, что это именно наша часть инфы и втиснули, и только после этого полезли экспериментироваться с нимсилоидом. Короче, наша старая знакомая слизь выращивает каэлиты, за счет коагуляции в специфической среде объединяя и уплотняя рубиновую пыль, извлеченную из пород планетоида. Как раковины жемчужницы, блеснул я знанием истории. Типа того, не дал сбить себя с толку Ринсан. По сути, свои каэлиты — искусственные рубины, и потому они не должны быть дорогими. Но бритые из клана рокул сознательно вели всех в заблуждение. И очень долго это сходило им с рук. А как же экспертизы? Почему не выявили искусственное происхождение камней? — Потому что сырье натуральное, — пояснил Кэп. Таким путем и до этих ловкачей пытались идти, но настолько качественных рубинов не получили. Более того, их сразу видно. В них коверный дефектов кристаллической решетки на порядок больше, чем в природных камнях. Ну а тут сработало, стимсилуид создал те самые особые условия. Раньше пытались объединять отдельные мелкие частицы, прикладывая чудовищные давление при нагреве, чтобы создать адгезионные связи между поверхностными атомами. А в среде протомолекулярного коктейля это не нужно, он сам каким-то образом способствует их появлению. Более того, полностью растворяет какие бы то ни было примеси, тем самым способствуя максимальному сближению микрочастиц. Это даже не микроуровень, а нано. А всего-то нужно было изменить подход к проблеме. Что-то мне это напоминает. В каком смысле? Да был похожий случай в истории, дай бог память. А, точно, графен. Слой графита толщиной в один атом, из которого потом начали графеновые нанотрубки делать. Я аж зажмурился от удовольствия, припоминая подробности. Знаешь, в чем самый прикол? До первооткрывателей, пара русских физиков, сваливших в Британию, Что только не делали, и ничего. А эти два типа использовали, ты не поверишь, простой скотч. И действовали они в пику уже примененным методом. И все у них получилось. Они просто сунули кусок графита между двумя лентами скотча и расщепили его. Потом еще раз, и еще. И так до тех пор, пока не осталась пленка толщиной в один атом. Элементарщина. Это я касательно смены подхода. Так что, рокуэллы молодцы. «Угу, еще какие. Столько народу за нос водить. И ведь не подкопаешься». «Да, Кэп, ты хоть понимаешь, что сейчас на целый приговор для Рокулов наговорил?» «Спрашиваешь. И что делать?» «Наложить лапу на последнюю партию», — огорошила меня ринсан «А смысл, если они искусственные?» «А кто об этом знает, ну кроме самих Рокулов, да нас с тобой?» «Черт, туплю. Ну и Рин что явно упускает из вида». «Знаешь, Кэп, я все равно думаю, что мы не сможем воспользоваться добычей». «Обоснуй» рано или поздно правда всплывет и мы запалимся перед рокулами как думаешь долго они будут соображать что мы побывали на приске а раз побывали то могли увидеть то что для чужих глаз не предназначено и сколько мы после этого проживем э фигня надо всего лишь сделать так чтобы пропал смысл в нашей ликвидации что будем пытаться напарить рокулов тебя пример леди анабель ничему не научил да ты дослушай сначала поморщился рин вот смотри Почему цены на каэлиты зашкаливают? Потому что они редкие и потому что их количество ограничено. Да, именно. А что мешает задрать цены еще выше? Надежда на возобновление добычи? Бинго! А кто мне говорил, что для очень и очень многих владельцев эксклюзив это чрезвычайно невыгодно? Я и говорил. Только этих парней опасаться надо тем, кто решит возобновить добычу. Например, рокулам. Или нам. «Ты все же решил бодаться с Рокулами за прииск?» — удивился капитан. «Была такая задумка? долгосрочная инвестиция ограниченная добычи, все дела?» «Ну так в чем проблема? Давай превратим, как любит выражаться служивый крайнюю партию в последнюю. Реально последнюю во всех смыслах, без этой суеверной хрени. Ты для этого заставил заминировать планетоид?» «Дошло, наконец, до меня». «Не, просто на всякий случай», — не стал приписывать себе незаслужные лавры Рин Сан. Зато как удачно получилось. Забираем камни, отчаливаем на набаты и взрываем тут все к чертовой матери, чтобы в пыль. И пусть потом любой желающий попробует возобновить добычу. Что ж, изящно. Соорудим видеодоказательства и будем снабжать каждый камень, выставляемый на аукцион, соответствующим роликом. Пожалуй, даже рокулы в такой ситуации не найдут к чему придраться, ибо смысл. Нам самим в первую очередь невыгодно будет трепаться об искусственном происхождении товара, если, конечно, мы заинтересованы в высоких доходах. «Разве что попытаются отжать долю», — спустил меня с небес капитан. «Поэтому все равно полиция крайне нежелательно». «А, там разберемся», — отмахнулся я. «Будем решать проблему по мере их возникновения. Сдается мне, рано или поздно придется с Рокулами схлестнуться. Мы уже им столько неприятностей организовали, что наказать нас — дело чести». Леди Аннабель, отжатый и уничтоженный прииск. Да они за эту су... Симата. За эту бешеную бабу они нас благодарить должны. Такой шикарный подгон, удвоение капитала. Это не несущественные детали, не согласился я. А тут честь задета. Короче, придется с ними разбираться. Главное, чтобы это произошло только тогда, когда мы будем готовы. Это уж как карта ляжет. Это точно. Кстати, а ведь есть еще один нюанс. Свидетель моментально включился Кэп. Он самый. Вряд ли с ушлым ником возникнет проблема, покачал головой ринсан По крайней мере, в этом смысле. Думаешь, он заразился? Уверен. И проверять не советую. Лишь бы он тихо, мирно эволюционировал. Или деградировал. Короче, пофиг. Слизь вряд ли сможет дать свидетельские показания. А все остальное решаемо, как и с планетоидом. Логично. Вынужденно согласился я с доводами Рина. Так ты нашел камни Кэм? Нашел, конечно. И даже маршрут уже проложил. Вот только с откачкой воздуха придется обломаться. Мы сквозь закуклившийся стимсилуид не пробьемся. То есть уже даже план есть. Угу. А чего мы ждем тогда? Вот и я себе тот же вопрос задаю. Погнали. Эй, эй, эй, охлони. Моментально сдал я назад. Ну его нафиг эти спонтанные приключения. Или пусть все рассказывают, или я здесь останусь от греха. Ага. Ну чего еще? Поморщился Рин. Как по мне, чем быстрее закончим, тем быстрее свалим отсюда. Не испытываю ни малейшего желания задерживаться здесь свыше необходимого. Полностью тебя в этом поддерживаю, Кэп, ну давай подробности. Ладно. В общем, вот схема. Реакторная зона выделена красным. Несколько секунд я задумчиво пялился на трехмерную модель шахтного комплекса, а затем столикой обреченности выдал. А ведь угадал, Кумо. Черт, ну вот почему так? Неужели нельзя было поближе? Закон подлости в действии, поддакнул капитан. Пора бы уже привыкнуть, Алекс. Надо ли пояснять, что из трех предложенных куму вариантов действительно оказался самый поганый, то бишь тупиковый штрек в глубине разработок, тот самый с отдельным грузовым лифтом, к большому сожалению, на данный момент абсолютно недоступным. «Кэп, а может, ну к черту? Давай возьмем буксир и пойдем как нормальные герои в обход?» «А ты можешь дать гарантию, что мы сумеем открыть лифт с той стороны?» — вздернул бровь Рин. «И я не могу». Камер там не что творится в туннелях, даже духом камень неведомо, а на схеме замки не отражены. И что-то мне подсказывает, что они запросто могут оказаться механическими. Поэтому и соответствующий софт в системе отсутствует. А управление лифтом вообще электрическое, тупо по нажатию кнопки, чтобы замкнуть цепь. Так ведь, Кумо? Такая вероятность существует, капитан Сугевара. Зачем нам софт? У нас же плазмеры есть. Силой пробьёмся. И что дальше? Упадём в шахту, ахту, ахту. «С чего вдруг? Там, скорее всего, почти невесомость. Думаешь, гравигенератор до туда добивает?» «Тут согласен», — принял Кэп мой довод. «Ну а дальше? У тебя есть реактивный ранец? Попрешься вдоль направляющей на магнитных подошвах? И сколько переться?» «Да с чего ты вообще взял, что придется куда-то переться? А есть лифт как раз там, в верхней точке, влезем в него и запустим?» Вот прям так просто? А если управление где-то внизу, как я уже говорил, электрическое, и нужен второй человек, чтобы лифт запитать? Да к чему вообще такие сложности? — возмутился я. Безопасность, — пожал плечами Рин. Не в плане, как не сдохнуть, а в плане, как не дать кому-то свалить в космос с рубинами. Двойная подстраховка, гарантия от взлома и так далее и тому подобное. Не, как по мне, это все слишком, и паранойя отдает. Чтоб ты знал, Алекс, любой безопасник — в первую очередь параноик. Поэтому здесь я ничему не удивлюсь. Вообще. Оптимисты, Кэп. Уж какой есть, буркнул Ринсан. Кстати, я с тобой согласен, кабинка, скорее всего, именно наверху. По той простой причине, что предыдущую партию каэлитов забрали, а вот за следующей не вернулись. А вывозили их именно этим путем, иначе смысла в лифте не было бы. Так тем более нам туда. Наверняка, ведь где-то в районе приемной станции распределительный щиток есть. «Разберёмся, как запитать. В конце концов, я физик, в электричестве худо-бедно разбираюсь. Я тебе больше скажу, Алекс. Такой щиток наверняка и внизу найдётся. Без дублирования вообще никак, особенно в столь серьёзном предприятии. Именно поэтому мы пойдём прямым путём, а вот уходить будем уже лифтом. Если, конечно, получится его активировать, в чём я лично сомневаюсь». «Как всегда, блин», — разочарованно выдохнул я. «Я, конечно, весьма рад зачаткам рациональности с твоей стороны, Алекс», — вздохнул Кэп. «Но на этот раз нам придется действовать стандартно, то бишь влезать в неприятности по уши. К тому же нам кое-кто очень сильно помог. Хотя это с какой стороны посмотреть?» «Ты о чем?» «Скорее о ком. О пропавших геологах. Нашли-то мы только одного, правильно?» «Угу», — буркнул я, с трудом прогнав видение пустых глаз за забралом шлема. «Брррр, не напоминай больше». «Ладно, не буду. Только один вопрос. Сколько чемоданов мы тут отыскали?» э, ни одного?» «Верно. Один остался на лоханке ушлого Ника. А где еще два?» «Логично предположить, что там же, где и оставшиеся геологи». «Тогда уж вместе с пропавшими парнями Ника», — развила мысль Кэп, — «теми, что в первой партии ушли два боевика». «И что? Нам это что-то хорошее сулит?» «Вряд ли. Да и не думаю, что они до сих пор дееспособны». «А я очень даже думаю», — сглотнул я, с трудом задавив порыв потереть скафандр в районе шеи. «Если здешний гаврик нас дождался, почему с другими должно быть как-то иначе?» «Потому что местный был изолирован от основного объема стимсилоида», — пояснил Рин. «А вот те, судя по записям и логам, в самом эпицентре оказались». «В эпицентре чего, Кэп? Давай без этих твоих намеков. Говори прямо». «Хорошо», — сдался Рин сам. «Я не знаю точно, что там произошло, но у меня есть версия». В общем, я думаю, что геологи приперлись сюда не просто так, а по конкретной наводке. Вопрос только чьей. С одной стороны, логично предположить, что именно у клана Рокул могли сохраниться какие-то данные. С другой, у меня сложилось впечатление, что геологи действовали наугад. Отсюда проистекают всего два варианта. Или они посланцы Рокуэллов, но клан утратил сведения о технологии производства каэлитов. Поэтому специалисты были вынуждены восстанавливать инфу по крупицам. Например, лезть на нашу заброшенную базу, где и могли подхватить заразу. Или за геологами стоит кто-то еще. Тот же протекторат РОС, у которого этой инфы изначально не было. А дальше аналогично. ОКТА-17, заброшенная база, заражения Боюсь, здесь и сейчас мы таких подробностей не выясним. Но я озадачил Степаныча, так что думаю, по возвращению на Картахену кое-какие нюансы вскроются. Это да, Ренсом в этом плане очень ведливый поддержал меня Ренсан. Но это будет потом. покажи вот моя версия. Геологи, зная, где примерно искать прииск, наняли НИКО, прибыли в систему, нашли планетоид, пристыковались к комплексу, влезли в сеть, первый чемодан, но не сумели дистанционно вскрыть хранилище. Поэтому были вынуждены перебраться непосредственно на прииск, чтобы задействовать местной системы изнутри. Но ну, поскольку у них не было полной информации, плюс сказалось заражение, они что-то сделали не так. Вернее, они думали, что действуют в верном направлении. Обнаружили хранилище, но выяснили, что все подходы к нему заблокированы активной массой стимсилоида. Или инактивной, учитывая, что он пребывал в бездействии уже больше сорока лет. Строго говоря, от сорока до шестидесяти. Про лифт они, скорее всего, знали, но у них что-то не срослось с запуском. Как и у нас, ага. Не ерничай, я как раз поэтому и думаю, что нас ждет облом и принимаю меры. Короче, факт остается фактом. Геологи предпочли активировать стимсилоид и вынудить его выплеснуться из шахты. Пошли относительно сложным путём, проигнорировав напрашивавшийся сам собой обходной манёвр. «Видишь этот штрек? Изначально он весь был занят соплями, а сейчас нам вполне можно пройти». «Когда почему бы нам не откачать из штрека воздух?» Куму технично перевёл стрелки Рин. «Я не обнаружил в системе такой возможности, капитан Заварзин», незамедлительно отозвался мини-гекс. «И это не лакуна в программном обеспечении, чтобы соорудить очередную заплатку» это возможность исключена изначально на стадии разработки софта. — А если мы создадим эту возможность? — искусственно. — Как, — хмыкнул Кэп, — будем переборки пробивать? — А чем не вариант? Раз тут все взрывать к дьяволу, то к чего жалеть-то? — Да вы, батенька, скрытый вандал, — изумился Ринсан. — Вот ж не ожидал от тебя таких деструктивных наклонностей, Алекс. — Сам в шоке, — подыграл я, — но тем не менее, почему нет? Слишком долго и муторно, плюс небезопасно для нас самих. И самое главное, если сопли облепили дверь, как ты их ковырять будешь, когда они в вакууме окуклются? Прикажешь кирку искать? Ну чё сразу кирку? Тут же наверняка какие-то инструменты есть. Вели же как-то проходческие работы. Или расстрелять из плазмера. Плазменными сгустками? А ты уверен, что ничего нужного не повредишь? Это тебе не открытое пламя, которое переборком нипочём. — Да, — вынужденно задумался я. — А если на минимум поставить, то охренеешь стрелять, особенно если площадь относительно большая. Вот — Вот-вот. И вообще, скажи мне, Алекс, нафига такие сложности, если можно не выкачивать воздух и обработать там все из огнемета? — Пойми, у геологов выбор не было. Сквозь всю толщу они пробиться не могли никак. Вот и пришлось тварюгу разбудить и выпустить. Вот только я так и не понял, как они неразумную портоплазму на это спровоцировали. И, боюсь, мы этого так и не узнаем. А может, с ним силуэт на конкурента сагрился, предположил я. На некоторое время в центре управления воцарилось молчание. То есть чисто технически на общей волне. В помещении как таковом тишина властвовала и до того. Ну, вы поняли. Вот поэтому я с тобой продолжаю работать. После довольно длительной паузы разродился капитан Рин. Ну, Алекс, ну, хм, молодец, короче. Эти твои проблески гениальности. Жаль, что только временами а что такого то засмущался я кстати если моя гипотеза верна то я знаю как еще от местного steam селолоида обезопасится ну и надо друг дружку хорошенько обработать термически чтобы даже на подошвах следов слизни осталось думаешь предполагаю с высокой долей вероятности посуди сам кэп помнишь ты в ангаре приклеился к соплям так что тебя выжигать из этой гадости пришлось забудь такое «Я думаю, у тебя на сапогах были частицы местного стимсилоида, а в травке прятался пришлый, который остался от техника, зараженного на лоханке ушлого Ника от геологов. Вот тебе и доказательства моей теории. Плюс номер четвертый, да и второй с третьим тоже. Они изначально изгваздались в пришлом биоматериале. Хотя нет, четвертый отпадает, он на корабле не был. Ладно, будем считать, что исключение подтверждает правило». «Убедил?» — покивал капитан Рин. Теперь, кстати, вообще все концы сошлись. Геологи что-то знали, чего-то не знали, но в общих чертах представляли, как быть. Не учли лишь факт разорожения. Да они и вряд ли осознавали, во что вляпались. Со стороны-то на них глянуть некому было. Ну, из тех, кто их знал. Парни-ника тут не показателем вообще по боку. И вот вроде все идет по плану, но ровно до тех пор, пока два с ним силойда не вступают в контакт. И с этого момента все летит к чертям, да. Что ж, теперь многое стало понятным. Пойдем, что ли? Я бы все же проверил вариант с буксиром и лифтом. Не думаю, что владельцы прииска каждый раз заморачивались с активацией и деактивацией стимсилоидов штреки. Им проще было обходной туннель соорудить. В принципе, именно это мы и имеем. Согласен, снова кивнул Кэп, но рисковать не хочу. Идем через штрек, по пути пробуем подключиться к системе управления лифтом. Если не получится, попытаемся разобраться на месте. Получится, вызовем буксира и уйдем лифтом. Нет, придется возвращаться тем же маршрутом. «У тебя запасные батареи для плазмеров есть?» «Обижаешь, Кэп. У меня тоже. Должно хватить. В общем, пошли. Только глядим в оба, вперед послать больше некого. И еще. Давай-ка ты будешь работать огнеметчиком, а я сойду за тяжелую артиллерию. Не идут у меня с головы призраки и твари из тьмы». «Я говорил, как надо. Все, замяли. Идем уже». Как ни прискорбно это осознавать, но Кэп и на сей раз оказался прав. Даже с учетом принятых мер безопасности и не самого высокого темпа передвижения, мы добрались до места менее чем за час. А если бы воспользовались моим способом, сейчас еще только еле-еле к планетоиду пришвартовались бы, да и то не факт. Кто знает, на какой класс судов рассчитан причальный пятак у лифта. На схеме этих данных не нашлось, вернее Кума не смог привязаться к масштабу потому что и шахта-лифт, и сам лифт обозначались условными знаками, без подробностей. В общем, настоявший на своем ринсан снова продемонстрировал запредельный уровень интуиции. А может, и опыт сказал с не суть. А суть в том, что до, собственно, шахтного комплекса из жилого сектора мы дотопали мало того, что без проблем, так еще и довольно быстро, поскольку часть пути проделали по уже разгерметизированным коридорам. Еще с парочкой удалось провернуть аналогичный фокус, а вот дальше пришлось рисковать. Хотя насчет риска я больше для красного словца ввернул. Ну какой нафиг риск, если у нас скафандры и огнеметы? Знай себе, под ноги посматривай, чтобы в лужу не вляпаться, да за стенки не цепляйся. К тому же масштаб проблемы с тимсилоидом, как выяснилось, мы с Кэпом несколько преувеличили, так скажем. И это еще очень мягко. Или концентрация слизи в разных местах разнилась, скопление носили локальный характер. Как в том же медпункте или некоторых туннелях. Собственно, до того самого Штрека, что служил убежищем для основной массы стимсилоида, нам попадались лишь следы соплей, которые легко удавалось обогнуть на безопасном расстоянии. Да что там говорить. Я и огнемет-то использовал по прямому назначению всего трижды, причем откровенно перестраховываясь. А вот в Штреке пришлось куда труднее. Уже через два десятка шагов от герметичной переборки гелиотинного типа, открытой до нас, видимо, геологами, Сложилось впечатление, что мы шагали по чьей-то кишке. Слизь, слизь, слизь повсюду. Под ногами, на стенах, даже с потолка свисало характерными такими ворсинами, каждая с руку, не меньше. Хорошо, что туннель оказался высоким, почти в два человеческих роста, да и ширины соответствующие, а то даже не знаю, что бы мы делали. Ну и в таких условиях мы с Кэпом очень быстро изгваздались, превратившись в соплевых монстров, так что пришлось на ходу менять тактику. Капитан переключил один из плазмеров на режим огнемета, а я, наоборот, перевел h на пальбу плазмой. Зачем? Да очень просто. В какой-то момент я ощутил, что пленка из соплей на скафандре стала подозрительно упругой, и, недолго думая, поинтересовался Урина Сан на этот счет. Тот подозрение подтвердил и дал добро на термическую обработку, то есть я попросту прошелся по нему струей пламени, после чего к показал мне аналогичную услугу ощущение специфически доложу я вам, зато угрозу на некоторое время удалось устранить. Потом мы еще трижды повторяли процедуру, так что к концу пути оба преобразились из соплевых монстров в хорошо обгоревших страшилищ. Некогда щегальские скафандры изменились до неузнаваемости. Впрочем, самое главное неудобство заключалось в закопченных забралах, которые приходилось протирать вручную, столь же закопченными перчатками. Ага, сажа по саже, то еще удовольствие плюс темнота, частично компенсируема ночным режимом. Но с этим оставалось только мириться, а под конец еще и помощью Кума воспользовался, который услужливо воспроизводил на забралах, вернее виртуальности, модель штрека в масштабе один к одному. Естественно, потеки слизи он изображал весьма условно, но и простого оконтуривания хватало, чтобы не вляпаться в совсем уж крупные неприятности. Что еще характерно, мы никого не встретили – Ни призраков, ни тварей из тьмы, ни даже захаванного номера 4 На последнюю я надеялся больше всего, но, видно, не судьба. А вот геологи, дуболом и Ника, и оба чемодана нашлись, причем в очень красноречивой последовательности. Кофр, ников соратник, второй ников соратник, геолог, еще один кофр. Последний в компании геолога же. Мы с Кэпом при первой находке просто переглянулись, потому что комментарий в ситуации ввиду своей прозрачности не требовала И придерживаясь того же принципа на всем пути через сопливый штрек. Да, как таковых тел мы не видели, попадались исключительно предметы экипировки. Почти как в медблоке, ага. но и, собственно, у финиша картинка сложилась полностью, что твой пазл. По всему выходило, что пришлые специалисты на входе в штрек установили первый приборный комплекс, посредством которого попытались взломать систему управления реакторной зоной. Но успеха достигли лишь частичного – то бишь вскрыли туннель и выпустили из него на тот момент еще более-менее не агрессивный стимсилуид. Ну а дальше началось. В ловушку угодил первый Ников паренек. Слизь распробовал собрата, повысив уровень агрессии, и вскоре переработала второго боевика Ушлого. Почему так решили? Да элементарно. Первый скафандр мы обнаружили почти в середине штрека, то есть метров в двухстах от гильотинной створки, а вот второй валялся буквально в паре десятков шагов от него. Впрочем, оставшиеся геологи угрозу учли умудрились пройти еще около 80 метров, прежде чем сопли заполучили очередную жертву. Ну а последний геолог таки добрался до собственного реактора, отделенного от основного туннеля еще одной герметичной переборкой, оборудованной парой в данный момент перекрытых лазов. Здесь мы нашли второй чемодан и последний скафандр, причем сама одежка прилипла к стене, даже шлем не отвалился, просто повис на эластичном воротнике. Добрались что ли, Кэп? «Вот умеешь ты, Алекс, задавать риторические вопросы», — хмыкнул Ринсан. «Делом бы лучше занялся». «Думаешь, стоит?» «Конечно. Только мощность на минимум убери, чтобы кофр не повредить». «Ладно. Но ты крышку на всякий случай прикрой». На то мы сошлись, и следующие несколько минут занимались рутиной. Осуществляли термическую обработку прилегающей местности, если не прибегнуть к казенщине. «Но весело с огоньком, да». Особое внимание капитан Ридн уделил переборке, уничтожив любые следы слизи, сколь бы малозаметными тени были. Даже не поленился Кума припрячь для выявления коварного врага. но ну, когда мини-гекс освободился, его натравили на столь же тщательно обработанный кофр с приборным комплексом. Кума после краткого раздумья запросил около десяти минут, чтобы окончательно разобраться с проблемой, которую мы ему и предоставили. Уж лучше пусть разумная программа трудится, чем мы сами, да еще и ручками» хотя последняя весьма проблематично, и инструментов нет, и переборка мощная. Ее проще из плазмеров разнести, но это чревато повреждением содержимого реактора, который все еще на месте. А определили мы это очень просто. Рядом со скафандром, равно как из с никаких посторонних предметов не наблюдалось. Пока судно дело, я решил разобраться с подозрительной дверцей, контуры которой угадывались под слоем слизи всего в десятки метров от реактора. Очень похоже на какое-то вспомогательное помещение, более чем вероятно, что техническое. А что может прятаться в таких вот укромных отнорках? Правильно, пульты дублирующих систем или куча примитивных рубильников. Кэп, кстати, дверь тоже заметил, так что возражать не стал, когда я озвучил свое намерение. Правда, и помогать не вызвался, но оно и к лучшему, не люблю, чтобы над душой стояли. Дверцу для начала пришлось хорошенько прожарить из огнемета, причем с изрядным запасом, примерно на метр во все стороны. Слизь, как и повсюду ранее, горела с удовольствием. Вот только до того я не заморачивался с сажей, а теперь, как нетрудно догадаться, пришлось. Сначала попытался счистить ее просто перчатками, но обломался и был вынужден взяться за нож. Запястный клинок легко подцеплял пласт жирной пачкающей гадости и отслаивал его от стен, косяка самой двери. Увлекшись работой, я не заметил, как миновали запрошенные кумы десять минут, а потому едва не вздрогнул от неожиданности когда он объявил виртуальности на общем канале. Процесс завершён Активировать разгрузку реакторной зоны? Ты бы хоть сказал, что нашел? Букнул опередивший меня на долю секунды капитан Рин. Что там за переборкой? Вакуум? Плазма в магнитной ловушке? Раскаленная магма? Всего лишь около 10 кубических метров активности мсилоида капитана Сугивара. А почему около? Успел я первым потому что части объема помещения занята технологическим оборудованием, предназначенным для финишной обработки и упаковки продукции, капитан Заварзин. То есть ты можешь его активировать, уточнил я. Ответ положительный, капитан Заварзин. Ну ладно. Мне расценивать это как приказ? А что, есть какие-то проблемы? Удивился я. Расчетное время завершения процесса от 30 до 40 минут, капитан Заварзин. Вы готовы ждать? А что нам еще остается в лес Кэп? «Все, кума, не парь нам мозг, запуская бандуру». «Вы подтверждаете, капитан Заварзин?» «Подтверждаю». и это, не молчи, параллельно рассказывай, что там и как, а то мне что-то стремно». стрёмно покараулить?» — предложил Рин. «Было бы неплохо. Такое, знаешь, поганое ощущение взгляда в спину». «Так может, ну ее дверь, дождемся товара и вернемся по проверенному маршруту». «Может, и так, не стал я спорить, но проверить все равно нужно». «Ладно, убедил». «А ты продолжай, Кума, продолжай. Кстати, а что за дверь, не выяснил?» На общей схеме комплекса она отсутствует, капитан Заварзин. А приборный комплекс геологов подключен к технологическому оборудованию реакторной зоны, остальных сегментов сети он не видит. Но рискну предположить, что она имеет отношение либо к переборке реакторной зоны, либо к управлению лифтом. Ничего и нового в пределах досягаемости нет. От остального оборудования данное помещение удалено и располагать в нем органы управления нерационально с точки зрения обеспечения логистики и доступа обслуживающего персонала. «Хм, я бы всю эту речь заменил одним словом, неудобно», прокомментировал Кэп, как раз в этот момент проходивший мимо. «Славно ты тут потрудился, Алекс, а как замок вскрывать будешь?» «Соображу», — отмахнулся я, «ты, главное, спину мне прикрывай». «Постараюсь», — серьезно кивнул капитан Рин. «Куму, а зачем в переборке дополнительные дыры с заслонками?» Я не до конца разобрался с технологическим процессом, капитан Сугивара, но, судя по всему, через эти отверстия тот объем стимсилоида, что заперт в реакторной зоне, сообщался с собратом в штреке. Хочешь сказать, 10 кубов соплей маловато для производства партии Каэлитов, хмыкнул я, внимательно приглядываясь к створке. Где-то тут должна располагаться приемная щель для ключ-карты или, на крайний случай, замочная скважина. Видимо, так и есть, капитан Заварзин. Ничем иным объяснить наличие этих отверстий невозможно. Либо стимсилоид в реакторе очень быстро вырабатывает ресурс, и его нужно заменять свежим. Я думаю, тут была организована проточная подача стимсилоидной массы. да Интересно, как наши друзья бритты вообще до такого додумались? Ведь не на пустом же месте они это все провернули. Есть. Замочная скважина таки нашлась. Именно замочная, от насквозь механической системы. Что там, Алекс? «Механика. Придется вскрывать силой». «Давай только аккуратней. Или лучше я?» «Чем лучше?» — огрызнулся я. «Думаешь, с полуметра не попаду?» «Да кто тебя знает симатта «Вот видишь, всего ты нужно было разок пальнуть», — ухмыльнулся я, полюбовавшись результатом, аккуратной дырой на месте замка. Очертыхнулся Кэп из-за грохота и звона. Сгусток плазмы эффектно взорвался при столкновении со створкой, испарив изрядную порцию металла, да еще и вся конструкция недовольно загудела. — Ну что там? — Не вижу. И не открывается, зараза. Наверное, сейфа у типа. Кума, сможешь сказать, где штыри, если я по дверь постучу? — Попробую, капитан Заварзин. Естественно, одним стуком дело не обошлось. Я прошелся по всему периметру, аккуратно орудуя рукоятью плазмера. Но план в результате удался на славу. Мини-гекс по звуку вибрациям умудрился построить трёхмерную модель двери в сборе с дверным проёмом, выделив цветом все элементы запорной системы. Тех оказалось помимо непосредственных замка ещё четыре, по два сверху и снизу. Пришлось, заранее предупредив кэп использовать плазмер по прямому назначению. А когда звон в ушах немного утих, я уже без проблем отворил дверь. Вернее, легонько толкнул её, и она распахнулась внутрь, открыв зору усиленным ночным фильтром. Кума расстарался еще, когда мы только вошли в штрек. Освещение здесь по понятным причинам не предусматривалось. Очень тесное помещение, скрывавшее в глубинах несколько объемных коробок узнаваемых очертаний. «А ведь ты угадал, Кэп!» — усмехнулся я, едва разглядев маркировку на ближайший. «Банальные шкафы с электрическими щитками. Примитив полнейший, но абсолютно надежный. Будем дальше разбираться, ильну его». «Глянь, хуже не будет». Лениво отозвался Ринсан. «Всё равно...» Прервавшись на полуфразе, Кэп дважды пальнул из плазмера в глубину коридора и удовлетворённо хмыкнул. «Номер четвёртый нашёлся. Короче, всё равно ждать». «Угу». Не размениваясь на дальнейшие комментарии, я шагнул внутрь помещений к привлёкшему внимание шкафу и мощным рывком распахнул дверцу. Хлипкий запор, открывавшийся ключом шестигранником, сопротивления почти не оказал. «Ну-ка, что тут? Схема, ага». «Так, Кэп, это не тот. Здесь разводка электропривода заслонок на лазах». «Заобей». «Да сам уже сообразил». Следующий шкаф продержался не дольше предшественника, даже меньше я приноровился. «Хм, что-то типа вентиляции. Хотя нет, это больше на водопровод похоже, только для стимсилоида. Тоже нафиг». «А серьезно они секретностью заморочились», прокомментировал Кэп мою очередную неудачу. «Кто они?» «Рокуэллы, кто же еще?» «Ага». А вот это то, что надо. Рин, тут точно лифт, причем комбинированный. Есть и магнитные направляющие типа монорельсы и дублирующие системы на тросах. Вот только непонятно, какая из них работает. Так, дэкс, образить. А оно тебе надо, Алекс? Ну как же, Кэп, а вдруг? Кума, есть связь с Набатом? Удивил меня Рин странным вопросом. Не слишком качественно но есть капитан Сугевара. Да ладно, изумел Стот. А как же фон? «Приборные комплексы геологов работают как ретрансляторы», — пояснил Мини-Гекс. «Через них я слышу корабль капитана Касаветиса, а также наш буксир». «Как всё сложно», — буркнул Кэп. «То есть в случае чего ты сможешь подогнать буксир к лифту?» «Траектория просчитана заранее, осталось запустить автопилот капитан Сугевара». «Ладно, хуже не будет. Чёрт с тобой, Алекс, разбирайся». «Уже? Как там, кстати, наш ушлый друг?» Судя по картинкам с камер внутреннего обзора, капитан Касаветис еще не утратил человеческие компоненты. — Но заражен? — Несомненно, капитан Заварзин, все признаки на лицо процесс завершён Да, неожиданно. Это я уже полчаса тут валандуюсь. — Ладно, позже доделаю, если доделаю. А пока? — Показывай, раз завершен. Очнулся первым Ринсан. — Есть, сэр. — Эй, погоди, — заорал я, — а это не опасно? За створкой же стим силуэт. — Не опасно, капитан Заварзин. В процессе финальной обработки продукции активная масса исчерпала ресурсы и распалась на отдельные химические элементы. Черт, и снова вопрос. Откуда, блин, брит это все узнали? Не сами же додумались в конце концов? Алекс, давай потом. Ладно, Кэп, но вопрос актуальный, от него наша жизнь может зависеть. Понял, не дурак. Кума, и это все? Причину недоумения дорогого капитана Рины я уяснил, едва лишь с ним поравнялся и окинул взглядом переборку реакторной зоны. Если честно, я и сам ожидал чего-то более масштабного, что ли. А тут банальный лючок с выдвижной полкой, а на полке не менее банальный чемоданчик типа кейс. Минималистичный дизайн, полное отсутствие опознавательных знаков и какой-либо маркировки. Зато есть удобная ручка для переноски, явно заточенная под перчатку скафандра, если судить по ее размеру. Черт, да я тоже разочарован. Это точно оно? Точнее не бывает, капитан Сугивара. Эээ, мне одному это кажется странным. «Что именно, Алекс?» «Да вот это!» — кивнул я на полку. «С чего вдруг предусматривают систему выдачи товара внутрь туннеля, заполненного активным стимсилоидом?» «Это дублирующая система, капитан Заварзин. Реакторная камера симметрична, с другой стороны у нее аналогичная переборка». «И такой же Штрек?» «Ответ отрицательный, капитан Сугевара. Там тупик с куском туннеля примерно 10 метров длиной». М да, все равно это как-то сомнительно». Может, откроем? А то вдруг там пусто. Не рекомендую вскрывать контейнер в штреке, капитан Заварзин. Его содержимое прошло специальную обработку, призванную удалить любые частицы стимсилоида. А атмосфера в туннеле несет потенциальную опасность биологического заражения. Уговорил чертяка. Ну что, Кэп, потопали обратно? Похоже, ты и в этом прав оказался. Быстро и про... Внимание! Опасность неконтролируемого энергетического выброса. Где Рявкнули мы оба, причем на редкость синхронно. Репетировать будешь и то так не получится, а тут пожалуйста. Великое дело мотивация. Энергоблок корабля класса разведчик, бортовой номер FX-771, пояснил Минигекс. Прослеживаются явные признаки выхода в разносный режим. Да с чего бы вдруг, чтобы энергоблок до да в разнос пошел самопроизвольно, озадачил Рин. Судя по данным системы видеонаблюдения, не обошлось без вмешательства капитана Касаветиса. «Что?» «Блин, опять хором!» «Да с чего б ему коры подрывать!» «Кэп, включи логику!» «Устало вздохнул я. К чему, например, одному из его ребят было добровольно от руки избавляться?» «Думаешь, до него дошло, что он обречен?» «Похоже. Плюс алкоголь. Я же ему велел нажраться!» симата Как это типично для россов!» «И ведь не поспоришь. Я бы, пожалуй, на месте Ника, да еще и в изрядном подпитии тоже решил взять свою судьбу в свои же руки» а не дожидаться превращения в сопли. Уйти красиво всяко лучше. Но только не для нас. Сколько еще? Думаю, минут пять, максимум 7 капитан Заварзин. Ладно, кума, слушай команду, запускай автопилот на буксире и обе ракеты. Думаешь, успеют? Усомнился Ринсан. Процесс активирован, доложил мини-гекс. Вероятность благоприятного исхода 73,6% капитан Сугивара. Похоже, накрылся простой план. Вздохнул теперь уже Кэп. Две ракеты весь технический сектор разнесут. Уж лучше так, чем весь планетой этот реактор детонирует. И это я еще умолчал о целой куче взрывных сейсмодатчиков. С ними вообще большой вопрос. Именно поэтому Кума отвел на неблагоприятный исход целых 26%. Но и без них при взрыве энергоблока нам мало не покажется. Если не в щебень планетоид разнесет, то уж на несколько крупных кусков наверняка расколет. «Да кто бы спорил?» — усмехнулся капитан Рин. «Это я так мандражирую. Хуже нет ждать и догонять». Ракеты стартовали в штатном режиме. Подлетное время — минута 40 секунд. 39. «Кума, заткнись, пожалуйста». «Да, сэр». «Кэп, а ты чего нервничаешь?» «Говорю же, ненавижу ждать». «А что еще остается? Только молиться». Ответа я не получил. Рин счел ниже своего достоинства спорить с очевидным. «Хотя он прав на все сто». У уже нет отсчитывать секунды завистов между жизнью и смертью.